Я воспринял это как упрек за мой провал и погрузился в обиженное молчание. Я блуждал взглядом по комнате, и она казалась мне одновременно и знакомой, и чужой после многомесячного отсутствия. Приборы для работы с травами были, как всегда, разбросаны вокруг. Присутствие проныры чувствовалось отчетливо из-за пахучих косточек, спрятанных во всех щелях. Как всегда, в креслах были навалены груды таблиц и пергаментов, Почти все они имели отношение к старейшим. Я стал рассматривать их, заинтересовавшись цветными иллюстрациями. Одна таблица, более старая и более тщательно сделанная, чем остальные, изображала старейшего, как нечто вроде позолоченной птицы с головой, похожей на человеческую, в короне из перьев. Я начал разбирать слова – Это было написано на Пайче, в древнем языке колсиды, государства, лежащего к югу от герцогств. Многие из рун потускнели или осыпались со старого дерева, а я никогда не был усилен в Пайче. Чейт подошел ко мне. «Знаешь, — сказал он мягко, — мне было нелегко, но я держал свое слово. Гален... Требовал полного контроля над учениками Он особенно настаивал на том, чтобы никто не общался с тобой И никак не вмешивался в твое воспитание и обучение А я говорил тебе, что в саду королевы я слеп и не имею никакого влияния Я знаю это, пробормотал я Тем не менее, я не осуждал действий барича «Только слово, данное моему королю, удерживало меня от контактов с тобой». Он осторожно помолчал. «Это было трудное время, я знаю. Я хотел бы иметь возможность помочь тебе. И ты не должен слишком сильно огорчаться, что ты провалился». Закончил за него я, пока он подыскивал более мягкое слово. «Я вздохнул и вдруг нашел в себе силы смириться со своей болью. Оставим это, Чейд. Тут ничего не изменишь». «Знаю». Потом, даже еще более осторожно, он продолжал. «Но, может быть, мы сможем использовать то, чему ты научился из практики владения силой». «Если ты поможешь мне понять ее, я, возможно, смогу изобрести что-нибудь получше, чтобы хоть чем-то помочь Верити». Так много лет это знание держалось в тайне. Почти нет упоминаний о нем в старых пергаментах. Там пишут только, что такая-то и такая-то битва была выиграна благодаря силе короля, обращенной к его солдатам или такой ты такой-то враг был побежден силой короля. Однако ничего нет о том, как это было сделано или... Отчаяние снова охватило меня. Оставь. Это не для бастардов. Мне кажется, я это доказал. Наступило молчание. Наконец чей тяжело вздохнул. Что ж, может быть и так. Последние несколько месяцев я изучал перековку но понял только, чем она не является и что не может помочь перекованным. Единственное лечение, которое я нашел для него, как известно, с древнейших времен можно применять к чему угодно. Я свернул и застегнул свиток, который разглядывал, чувствуя, что знаю, что за этим последует. «Король дал для тебя поручение».